Да, действительно, напротив, через улицу. Да, действительно, напротив, через улицу, повторяет джентльмен мистера Брасса, поглядывая в сторону присяжных. Вы были один, сэр? Виноват. Мистер Свивелер не расслышал вопросы. Вы были один, сэр, громовым голосом повторяет джентльмен мистера Брасса. Обедали один или кого-нибудь угощали, сэр? Нус. Да, действительно, угощал?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 Обрывает его джентльмен на полусловие. «Так какой же вы после этого свидетель?» Джентльмен мистера Брасса садится на место. Джентльмен Кита, не зная, как все обстояло в действительности, предпочитает не касаться этого вопроса. Ричард Свивеллер удаляется с конфуженной. Судья, присяжные и публика представляют себе мысленно, что он слонялся около суда в обществе какого-то забулдыги шести футов росту.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 и тут джентльмен мистера брасса снова пользуется возможностью показать себя во всем блеске выясняется что беря кита на службу мистер гарлинд почти ничего о нем не знал никаких рекомендаций кроме тех которые дала киту его же собственная мать не получалось что прежний хозяин вдруг расстался со своим слугой неизвестно почему право мистер гарлид говорит джентльмен мистера брасса Для человека ваших лет вы поступили, мне кажется, по меньшей мере опрометчиво. То же самое кажется и присяжным. И они выносят Киту обвинительный приговор. Кита уводят, не внимая его робким протестам. Публика усаживается на места с удвоенным интересом готовясь к следующему делу, ибо, по слухам, на нем будут выступать в качестве свидетельниц несколько женщин. И джентльмен мистер Брасса, выступающий на сей раз на стороне ответчика, учинит им такой перекрестный допрос, что со смеху лопнешь».